Роды с рубцом на матке. Естественные роды после кесарево сечения. Если у вас в прошлых родах было кесарево сечение, но настоящая беременность протекает хорошо, без осложнений, то и роды вполне могут быть естественными. Это предпочтительная тактика. Вопрос доктору. Какова вероятность того, что женщина с рубцом на матке сможет родить естественно, и от чего это зависит? На самом деле, вероятность естественных родов с рубцом на матке очень высока и возрастает при следующих обстоятельствах. Если в анамнезе уже были естественные роды, если кесарево сечение было проведено в родах, Например, вы рожали, шейка открывалась, но возникло показание для экстренного кесарево сечения. В этом случае ваш организм уже помнит, как рожать, и шейка будет открываться, как в повторных родах. Врач, который ведет роды с рубцом на матке, все время настороже и более пристально следит за состоянием ребенка и мамы. В роддоме, где проходят роды с рубцом на матке, естественно, все должно быть готово вовремя, включая операционную для экстренного кесарева. Роды рекомендуется проводить максимально мягко, по возможности без вмешательств и стимуляций. Список противопоказаний к естественным родам у пациенток с рубцом на матке. 1. Корпоральное кесарево сечение, проведенное в предыдущих родах. Это значит, что рубец расположен не в нижнем маточном сегменте, а в теле матки. При выписке из роддома врачи сообщают вам эту информацию. 2. Тазовое предлежание малыша. 3. Роды двойни. 4. Роды с рубцом на матке после двух и более операций кесарево сечения. При необходимости роды с рубцом на матке можно обезболить, применив эпидуральную анестезию. Анастасия. Ко мне на прием пришла женщина, которая в первый раз родила с помощью кесарево сечения из-за гипоксии ребенка. У ребенка начало меняться сердцебиение на небольшом раскрытии и пришлось идти на кесарево сечение. Но она очень хотела во второй раз родить естественным путем. Вторая беременность протекала непросто. Было расхождение лобкового сочленения – симфизит. Но оно держалось на границе нормы. И врач, с учетом ее сильного желания родить самостоятельно, разрешил естественные роды. Это был один из тех случаев, когда мама просто жаждала почувствовать схватки и каждую из них встречала с огромной радостью. Несмотря на то, что из-за симфизита были сильные боли и активные схватки, шейка раскрылась полностью буквально за 3-4 часа. Женщина родила без использования эпидуральной анестезии, сама, и была очень счастлива. Конечно, мы при этом использовали различные техники немедикаментозного обезболивания, и ванно, которая тоже помогала смягчать ощущения. Глава об этапах родового процесса позади. Теперь у вас есть ценные знания и информация о том, как проходит это удивительное путешествие, результатом которого станет новая жизнь. В следующей главе Мы вам расскажем о том, что же ожидает вас после рождения ребенка.